18-летие Гуши в конце мая 1993 года. Имеющего прозвище Сазан среди дворовых друзей и произрастающий из его фамилии Сазановский справляли с размахом. Шла третья неделя жутких до безобразия отвратительных пьянок и бродяжничества из одной квартиры в другую в которых можно пить до самой пенсии спокойно, только налей пару стаканов водки ее хозяину с трясущимися руками и опухшей мордой, который через полчаса завалится спать на грязном, с жирными пятнами, пыльном диване и делай, что хочешь. Либо, если надоедало сидеть в вонючей, прокуренной и разбитой квартире, они все вместе собирали где могли денег и шли в дешевую кафешку или кабак, где продавали недорогую водку. Везде, где только можно было, напивались до упаду в подъездах, на верандах детских садов, на лавках в местном парке. Обычно не хватало денег не то, что на сигареты, а на булку хлеба. Тут же на пару бутылок водки и на три портвейна деньги находились всегда. Каждое утро Сазана в тот период пьянства начинался всегда по одному и тому же сценарию. Часов в шесть он продирал глаза от звука дверного звонка в своей квартире. Кое-как поднимался минут через десять, потом минут пять доходил, шатаясь до двери открыв которую он видел у порога своих друзей, уже с пивом и водкой, как мог побыстрее собирался, опохмелялся вместе с ними тут же, у подъезда, и шли дальше искать еще на добавку, либо занять у кого-то. Либо так развести на самогон или вино и совместное пьянство, либо на деньги. А поздно вечером или под утро добирался даже не помня как до дома, проснувшись ночью от того, что тошнота подкатывала к горлу и нёсся к унитазу проблеваться, отключаясь после часов до 12 дня. Никогда он старался не оставаться нигде на квартирах чужих. На автопилоте пёр до своей кровати, несмотря на то, что идти по улицам города до дома далеко, да и небезопасно. Первые дни ещё как-то сознание и память держали то, что происходило вокруг, а потом всё замелькало отдельными, не связанными между собой картинками». Вот он и еще четверо его приятелей Бьют какого-то пузатого и здорового Лет под сорок мужика Который вырывается от них И схватив огромный камень с дороги Подняв его двумя руками над головой Отхаркиваясь к кровью С криком «Я убью вас всех, сукирваные!" Бежит на них С перекошенным от отчаяния лицом Кто этот мужик С чего все началось Почему они его били И чем все закончилось Не помнил потом никто из них Вот на местной дискотеке. У входа в ДК Гоша держит за шиворот какого-то парня, одетого как клоун в цирке в пиджак, с набитой ватой плечами ядовито-зеленого цвета и с квадратной огромной оранжевой пуговицей на животе, вытаскивающего из внутреннего кармана пиджака удостоверение, верещащего как сирена на всю округу. «Стойте, стойте, пацаны!» «Да я же внештатный сотрудник милиции!» крик после этих слов рядом стоящего друга Гошкинова. «Ах ты, подлюка, еще и мент! Держи его крепче, Сазан!» И удар от него головой в переносицу, одетому в гражданскую одежду милиционеру. Вот он блюет с балкона девятого этажа на асфальт, забрызгивая ниже находящиеся карнизы и окна. Вот заплелись у него ноги когда он шел под гору и сам момент падения на асфальтовую дорожку и как сдирается кожа от лба до нижней челюсти на правой стороне лица и ладоней, не ощущая боли. Вот он с разбегу на лестничной площадке пытается вышибить деревянную дверь ногой в чью-то квартиру, а мужской голос оттуда кричит «Дай хоть одеться, сейчас выеду". И его ответ «Тебя обезьяна вонючая в морге оденут, понял или нет». И таких картинок, проносящихся в голове, сохранилось много, на что Сазан уже не стал и внимания обращать, махнув рукой, как и его друзья, не помнящие, откуда у них разбитые кулаки, синяки под глазами и разбитые лица. Дома его никто ни в чем не ограничивал. Мать с отцом, как всегда, уехали в зарубежную командировку на полтора года, будучи инженерами-строителями, точно до первого числа перечисляли достаточную сумму денег на все необходимое. Оставалась еще бабушка, которая зимой жила с ним в квартире и присматривала за Гошкой, а с начала мая до середины сентября жила в саду, изредка приезжая, раз в месяц, а то и реже навещала его, ходила платить по квитанциям за квартиру. Да посмотреть, как у него дела. Правда, сам Сазан никого из приятелей домой не водил, никогда пьянок у себя в квартире не разводил, для него дом было нечто святое, недоступное для всех» кроме самых-самых близких, родителей и бабушки. На работу не устраивался никуда, проучился после школы в местном ПТУ на сварщика три месяца и бросил. Надоело, скука смертная. В общем, болтался где ни попадя, да ни о чем особо не задумывался. Начинало темнеть, город постепенно пустел — Прохожие жались ближе к пятиэтажкам, старались избегать безлюдных мест и чуть ли не бегом проскакивали глухие, сводчатые длинные арки, соединяющие по два-три пятиэтажных дома. В это время суток могли запросто сорвать у женщин или девушек сережки золотые из ушей. Ограбить или избить? криминальная обстановка складывалась тяжелая и динамично поднимающая физические и психологические усилия для стабилизации происходящего городскому УВД и прокуратуре. Крайне депрессивный пейзаж не способствовал хорошему настроению и жизнерадостности. Кругом куда ни глянь, куда ни пройди и не проедь, виднелись заводские дымящие трубы, котельные. Фабричные корпуса и производственные цеха в окружении заборов – из бетонных плит с колючей проволокой и КПП со шлагбаумами. И в этом кольце, зажавшем город, в сплошном производстве, кучковались панельные дома по 5-9 этажей. Контингент проживал соответствующий в таких районах. Простые работяги с семейственной и поколенческой преемственностью работы где-нибудь на заводе, живущие незатейливо, размашисто из пролетарской. Незамутненные мыслительными процессами, прямотой по жизни, где одним из неизменных правил считалось отработать пять дней, а потом пить с пятницы до воскресенья без устали, и чего уж зря время-то терять, например. Параллельно длительно погонять жену по дому, таская ее за волосы по коридору от кухни до туалета и разбить морду соседу просто так. В один из таких пьяных вечеров он возвращался домой, Шатаясь, прошел мимо остановки, полной людьми, уезжающими в ночную смену на работу, загрузившись в заляпанный грязью ляз. Стоящий в режиме ожидания на конечной остановке и далеко слышался бутылочный, перемежающийся звон от работающего на низких оборотах двигателя автобуса. Потом вышел, не торопясь в центр города, к пустынной аллее, двигаясь далее посередине широкого асфальта в обрамлении травяных газонов, неторопливо курил и пил пиво. Сзади послышался рокот двигателя. Удушающе понесло выхлопными газами. Сазан обернулся и увидел желто-синий милицейский УАЗ, кативший за ним также, еле двигаясь, метрах в пяти-шести от него прямо по аллее. Гоша допил пиво, выбросил пустую бутылку в урну и, стараясь держать равновесие, идти прямо и не вилять, шагал дальше, докуривая сигарету. Машина ехала за ним, обернувшись пару раз, Гоша видел, что там четверо милиционеров смотрят, не отрываясь на него и как он идет. Так прошли и проехали еще метров двести, после чего УАЗ резко взревел, понесив вперед и с свизгом затормозил возле Гоши, открывая и тут же захлопывая водительскую дверь. Сазан остановился. Канарейка продолжала стоять напротив него. Милиционеры не производили никаких действий, ничего не говорили. Просто смотрели через лобовое стекло на Гошу, Те, кто сидел сзади, перегнулись через переднее сидение, чтобы лучше видеть. Еще пару раз дернувшись, УАЗ проехал чуть вперед, и Гоша увидел свое отражение в затонированное стекло в задней двери, широкие плечи в спортивной черной кофте Adidas, Гордая посадка головы, стриженные налоса и зеркальные очки от солнца. Наконец открылась задняя дверь, вышло такое облако дыма, как будто там курил целый взвод одновременно при задраенных окнах и дверях, точь-в-точь, точь, как в боевиках, на кассетах, про афроамериканские банды. Не хватало еще только заниженного клиренса и бухающего на низких частотах рэпа. Отчетливо в нос ударил запах анаши. Менты катались по городу обкуренные. «Куда идешь?» — спросил открывший дверь молодой, здоровый милиционер с русой челкой на круглой голове, красными от курения анаши глазами, с лежащим на коленях автоматом Калашникова, стволом, повернутым к Гоше. «Домой!» — ответил Гоша. Менты заржали, как кони, минуты две не могли остановиться. «А откуда?» — вытирая слезы, спросил тот же милиционер. «Из гостей!» — сказал Гоша. Снова безудержный, дикий смех повалил ментов на сиденье и друг на друга. «Давай подвезем тебя, а...» — спросил грузный, с седой головой милиционер, сидящий за рулем, открыв свою дверь. «Да не. Знаю я, куда вы подвезете. Я как-нибудь сам потихоньку до докандыбаю». Менты после его слов чуть не выпали из машины от своего гогота и со словами. «Ну давай, удачи!» Захлопнули двери, громко заскрежетала коробка передач, и Бобик, резво набрав скорость, свернул вправо, проехав прямо по газону, нырнув в огромную дыру в чугунной ажурной решетке, скрылся в ближайшей подворотне. Сазан облегченно выдохнул, достал сигарету из пачки, закурил и в три глотка выпил поллитровую бутылку «Жигулевского», вытянув ее из-за пояса штанов, передохнул на лавочке и двинулся дальше. Минут через тридцать, уже в другом районе, когда до дома оставалось буквально несколько пятиэтажек, Гоша, завернув за угол трансформаторной будки, наткнулся на двух милиционеров, курящих возле серой буханки без опознавательных знаков. «Кто таков? Откуда в таком виде? Документы предъяви, бегом!» Подбежав к Гоша, ухватив его правый локоть и сжав пальцы так, словно прихватили железными клещами руку, резко заговорил невысокий милиционер, лет тридцати, с хмурыми, усталыми глазами и в зачуханной, обтрепанной форме. «Домой иду, тут осталось недалеко, минут десять ходьбы», — ответил Гоша. «Документы?» «Нет документов». «В пьяном виде, без документов». «А ну-ка, поехали в отдел». Чему-то обрадовавшись, стал тянуть Гошу к машине мент. «Да вы чё, мне вот до дома туда дойти буквально», — пытался сказать сквозь шум рации в машине Гоша. «Поехали», — я сказал. «Базарить мне ещё тут будешь, что ли?» Ща по хребтине вытяну пару раз дубинкой, мигом заткнешься. Витя, иди обыщи его, я пока машину заведу, сказал неряшливый мент и передал его подходящему Вите, не оставляя локоть Сазана, пока тот не подошел. Второй милиционер начал прощупывать руками снизу вверх Сазана, дошел до карманов в спортивной кофте и достал оттуда, к изумлению Гоши, автоматическую выкидуху. Тут же нажал на кнопку, вделанную в рукоять в виде шеи и волчьей головы со скаленной пастью из стали, развернулась двухсторонняя гарда и с боковым выбросом вылетела, зафиксировавшись с громким щелчком, хищно-злобная толстая. Основательное лезвие ножа длиной сантиметров пятнадцать. Да так, что довольно сильно откинуло в сторону кисть руки милиционера при этом. Опана. так Так-так-так!» Глядя на нож, с нехорошей улыбкой сказал обыскивающий его мент, дернул за руку и повел к машине. Перед машиной Гошу еще раз до конца обхлопали по ногам, телу и поднятым рукам, забрали начатую пачку сигарет и зажигалку, открыли одну из задних дверей без окон. Затолкнули в отсек для задержанных, отделенные от салона сплошной железной стенкой и маленьким окошком в решетке и оглушительно захлопнули дверь. Сазан только успел увидеть, что на небольшом сиденье, забившись полубоком в угол и закрыв голову руками, сидит какой-то мужик. Бонище стояла как на помойке, в длительную жару, просто невообразимый смрад. Гоша кое-как уселся на такой же сидушке с другого боку. В машине сидели еще трое милиционеров, слышались их разговоры, но что конкретно говорят Гоша, не мог понять через разделительную стенку, только бубнеж какой-то и время от времени смех тронулись с места минут через тридцать. Потом по городу возили еще часа полтора. За это время запихнули к Гоше пьяного мужчину, заставшего жену с любовником, по пояс в крови и с разбитой головой. Залившего весь пол и оставляющего кровяные следы на стенках, и парня возраста как сазан, за драку в подъезде, как стало понятно из их первоначальных объяснений при посадке в буханку. Ехали молча обманутый супруг, вдавив окончательно в стальную стену забитого мужика, сидя иногда прикладывал руку к голове и стряхивал кровь с руки на пол. Досогнувшись, старался удержаться от езды по кочкам подъездный хулиган, держась руками за потолок и закрывая окошко в решетке, выходящее в салон буханки своей спиной, лишая совсем света. Наконец приехали в отдел милиции. В небольшом дворике, Огороженным забором их высадили, завелись черного хода к дежурной части, возле которой оставили, прислонив лбом к стене сазана и сказав, что если присядет или двинется с места, то получит дубинкой по почкам. Гоша только увидел краем глаза, как уводили куда-то тех троих, с кем он сюда ехал. Ходили туда-сюда какие-то люди небольшими группами и в одиночку в гражданской одежде. Примерно через час стойки на ногах и лбом в стену привезшие его милиционеры привели понятых, начали составлять протокол. Средних лет мужчина в больших очках и миловидная женщина, смотревшая на нас за нас испугом быстро, расписались в бумагах, скорым шагом вышли из отдела. Гошу после этого завели в саму дежурную часть, в небольшой, загороженный двумя высокими и широченными шкафами закуток, где за столом, заваленным бумагами, сидел холеный, здоровенный, с чрезмерно развитой мускулатурой мент лет двадцати пяти. Идеально выбритый и подстриженный под полубокс, с ярко выраженной презрительно-высокомерной гримасой на волевом и строгом, как на советских агитационных плакатах о милиции, широком лице, с угрюмыми серыми глазами. Гошку швырнули на стул напротив стола и два милиционера, те же самые, кто его привез, не говоря ни слова, ушли. Откуда нож взял, после долгого молчания и чтения бумаг, составленных на Сазана, спросил милиционер. Нашел. Где? В транспорте. В каком именно? В общественном. Милиционер, отложив бумаги, не спеша закурил и, глядя из-под лобя спросил. «Ты чё тут?» «Поумничать решил?» «Или запутать меня вздумал?» «Ща, как врежу промеж косых, сразу вспомнишь». «Понял?» «Да нет, я правду говорю». «В автобусе под сидением нашёл». «Когда?» «Дня три-четыре назад точно не могу сказать». «Может, с неделю». «А чего с собой таскал?» «Зачем тебе нож?» И, не дожидаясь Гошкиного ответа, мент перегнулся в сторону через стол и громко у кого-то спросил. «Вась! А, Вась, ты носишь с собой нож?» Невидимый из-за кутка Вася ответил. «Нет, не ношу. И не собираюсь. Вот видишь, — укоризненно сказал мент, — не носит Василий нож. И я не ношу, не нужен он мне, потому как не собираюсь ничего с ним делать». «Ну а раз ты носишь нож с собой, значит, что?» Усаживаясь на место, спросил мент Сазана. «Что?» Не понимая милицейской логики, отозвался Сазан. «А это значит, что имеешь умысел на совершение какого-либо преступления, как то убийство, грабежа, причинение тяжких телесных повреждений. Вот вчера, например, нашли с ножевыми ранениями труп девушки в парке, а неделю назад кто-то прирезал старика возле памятника Ленину. Насмерть с ласковой злобностью произнес мент. «Причем тут я-то?» «А вот мы и проверим тебя на причастность к данным преступлениям, и твой ножичек отправим на экспертизу, изъятый у тебя из кармана и занесенный в протокол», — радостно захмыкал мент. Гоша промолчал, не найдясь, что на это ответить, лихорадочно вспоминая, откуда у него взялся этот нож и где он таскался последние дни. Менд докурил сигарету, воткнул окурок в полную пепельницу на столе и, откинувшись на спинку стула, сказал «Шнурки, часы, если есть, и ремень снимай». «Зачем? Посидишь пока за нахождение в пьяном виде в общественном месте у нас, там дальше видно будет, что с тобой делать». Быстренько составив еще пару бумаг и описав все синяки, ссадины, кровоподтеки на лице и теле, заставив его раздеться до трусов, Потом все, что снял с себя Гоша. Ремень с джинсов, шнурки с туфлей. Модные электронные часы Монтана с шестнадцатью мелодиями и выгравированным орлом на задней крышке. Сложил в мешочек из зеленой клеенки, поставив его на бумаге, относящееся к Гоше. После повел его через два длинных коридора, провел через железом обитую дверь с окошком из зацарапанного оргстекла и решетку от пола до потолка, сдал другому милиционеру, сунув ему в руки несколько бумаг, которые отвел его к камере. Загремев ключами, мент открыл решетку и с темной глубины подкинулся к выходу худой мужик лет тридцати в до пупа, залитой кровью клетчатой рубахе, сбивчиво затараторил: «Ну чё, командир? Разобрались? Нет? Можно я домой пойду?» «Я же не хотел. Это все Нинка, шалава вокзальная, затащила меня туда. Не бил я никого» знать не знаю, как произошло. Ладно, разберемся, не тарахти. Только помойку захлопни свою, чтоб я тебя не слышал до конца дежурства моего. Лениво ответил, помахивая дубинкой мент, втолкнул внутрь Гошу, закрывая с противным скрипом замок арматурной решетки и, посвистывая, скрылся за углом. Припадочный сосед по камере Тут же сунулся к Сазану, хватая пальцами за рукав кофты, заглядывая в отворачивающееся лицо Гоши, сбивчиво начал для чего-то излагать, почему он тут оказался. Прикинь, братан, пришел в себя, весь в крови, а на полу в комнате три трупа, куча дырок в горле, в башках и стамеска в одной руке, в другой ножовка по металлу. Тут меня в подбросило, швыронул инструменты, заметался по хате, в ванную кинулся, а там Нинка, сучка подзаборная, в воде лежит мертвая, а в ногах голова ее плавает, отпиленная. Я давай тут в одну кучу всех стаскивать в большой комнате. Нинку-то вытащил, сдернул ковер со стены, в него завернул эту овцу, у подъезда бросил. Хотел до мусорки дотащить, да вспомнил, что голову-то ее забыл, в ваня-то. Пока бегал за головой, только из квартиры выхожу, за волосы несу башку Нинки, и менты поднимаются. Я наверх, думал, на чердаке пережду, они за мной. Так с головой и повязали. Чё делать-то сейчас? Это же кобздец полный, за такой подрастрел подведут. Говорил же Нинке, кобыли этой бесхвостой. Не пойду я туда, не хочу пить. Месяц назад только освободился. Его лицо перекосилось, губы съехали вниз и вправо, Он разорвал рубаху на себе, начал выть, убирая потекшие слюни и сопли другой рукой. Гоша, равнодушно и стараясь, насколько это возможно, не подпускать к себе близко, выслушал эту исповедь. Отодрал пальцы, словно репей от себя, ушел в дальний угол камеры, настороженно поглядывая на этого придурка и с холодком внутри думая о том, что еще можно от него ожидать и как быть, если кинется на него». Мужик даже этого не заметил, продолжая биться в истерике, повиснув на решетке. Дежурный мент, услышав крики, вернулся к камере, открыл решетку, молча отцепив кое-как руки от нее, пинками и несколькими ударами по спине выволок этого полудурка из камеры, закрыл решетку, пока тот совсем зашелся в крике в ногах у дежурного. Прибежали еще менты и утащили его куда-то, и по затихающей слышалось его визготня в коридоре «Да глухие», мягкие звуки от ударов и мат-милиционеров. Гоша остался пока один, огляделся вокруг. Мрачные стены в шубе, железный бачок с питьевой водой, закрытый крышкой у входа и с кружкой, прикованной цепью к бачку, лампочки освещения, туалета, крана нет, курить нечего. Сколько он тут пробудет и что дальше его ждет, от всего этого он сильно приуныл. Чтобы совсем не упало настроение, Сазан стал размышлять о насущном. Вспомнил, что ключи от дома где-то потеряны, а завтра утром должна приехать бабушка, и как-то надо было попросить дежурного мента позвонить домой. Ведь наверняка оставят тут на несколько суток. Потом полезли мысли про нож и усиленно перебирая свои пьянки. Гоша вспомнил, что эту выкидуху ему подарил в день рождения его одноклассник. Когда только-только начали пить, батя его увлекался такими вещами, сам делал ножи. Соответственно, думал Гоша, Нож изначально чист, так как отец одноклассника не был никогда связан с криминалом. Обычный работяга в сталелитейном цехе. Просто такое хобби – производить хорошие ножи ручной работы. Да и сам Гошка, чувствуя по себе, не мог его, этот самый нож, где-то использовать, тем более по живому существу. Выпить, подраться, похулиганить, запросто, но все равно дальше определенной черты не вышел бы, на откровенно тяжкое преступление никогда даже в мыслях пойти не было и даже будучи в бессознательном состоянии. Не такого покроя был Сазан. Видимо, в этой пьяной кутерьме, как сунул его в карман адиковской кофты, немного нащелкавшись кнопкой и поигравшись выкидыванием лезвия, так и забыл про это». Он даже и не знал, и не думал, что если нож признают холодным оружием, то заношение существует в Уголовном кодексе статья, равно как и за изготовление холодника, чем занимался отец его друга. И тем самым впитанное с малолетства дворовым воспитанием отвращение к стукачеству, которое очень не приветствовалось, могло иметь всякого рода последствия, и наложенное табу на любое доносительство отвело отца друга от судимости потому что если бы он сказал, как есть, и дальше стали бы разматывать, кто именно сделал этот нож, то милиция нашла бы много интересных поделок в доме у бати Гошкиного одноклассника, точно вписывающихся в статью Уголовного кодекса о холодном оружии. Ночью привели какого-то полуголового худощавого парня с перекинутым через плечо свитером на вид лет двадцати трех, лысого и веселого, с обаятельной улыбкой на лице восточного типа и впалыми щеками в широких черных спортивных штанах, в светлых кроссовках на толстой подошве и забитым татуировками. «Слышь, командир, а курить-то можно же здесь? Твои коллеги все курево позабирали, беспредельщики, дай пару сигарет-то хоть вдогонку». Спросил приветшего его к камере мента, продолжая также улыбаться, открывая ровные белые зубы татуированный парень. «На, травись!» «Только давай потише, Дамир!» Дежурный милиционер сунул ему две пачки прима, коробок спичек и, нагнувшись, из-за угла достал алюминиевый глубокий ковшик под окурки, поставил его у порога внутри камеры. Дамир кивнул, закрылась решетка, мент ушел. Татуированный парень осмотрелся, увидел Гошку и, присев на нары, спросил его, протягивая нераспечатанную пачку примы. «Тоже поди без сигарет». «Закуривай, земляк». «Бери, бери». «Оставь себе». Они молча закурили, через некоторое время Дамир спросил Гошку. «Звать-то как?» «Георгий». За «Зачо попал?» «До пьяного задержали, до дому два метра оставалось дойти». Гоша подумал, что не нужно впадать в подробности, и про нож не стал говорить. «А, ну это ерунда. Погостишь тут, может, несколько суток, да отпустят. А может, и утром уже домой пойдешь, ежели чего другого не накидают», — сказал Дамир и больше не возвращался к этой теме. Потом Дамир подскочил с нар, к бачку с водой, поднял крышку, отшатнулся по всей видимости от запаха далеко не свежей воды залитой и простоявшей неизвестно сколько времени тут же закрыл бачок и подошел к входной решетке саня сашок старшина милиции мылов растягивая гласные и с явно ехидной интонацией в голосе артистично изменяя голос прокричал в коридор дамир положив на арматуру руки мылов как будто стоял все это время за углом буквально через две секунды, оказался в полуметре от решетки. «Слушай, чайку бы ништяк подмутить. Тут от вашей воды вонище такая стоит, опасаюсь кружку даже выпить. Сделай кубчика, кипяток же есть в Титане, только на двоих. Не могу я один чай глотать, да конфеток каких-нибудь прихвати». Дамир проговорил все это в такой подкупающе-дружелюбной манере, с такой ослепительной и обезоруживающей улыбкой, что тупая коровья морда мылова, тут же непроизвольно смягчилось. Видно было, что он потек, как мороженка в жару, от такого редкого, судя по всему, к себе обращения, и он стал походить на обычного, доброго и приветливого человека, не знающего и не видящего ничего особо плохого в жизни. Минут через десять мылов Пыхтя притащил две эмалированные литровые кружки с накрученными шпагатными нитками на ручках толстым слоем и с плавающей заваркой наверху отдал их Дамиру сквозь решетку, долго шарился в своих карманах, вытащил полную руку с шоколадными конфетами и насыпал Дамиру в ладонь и только начал разворачиваться спиной, как Дамир, стоя у решетки, сказал. «Сашка!» Мылов обернулся, и Дамир добродушным тоном одарил его своеобразным комплиментом. «Хороший ты, мент, Шурик! В красивом гробу понесут!» Мылов зарделся, словно деревенская девка на выданье, смущенно заулыбался и ушел. Через десять минут вернулся опять Мылов и сказал, стараясь почему-то не смотреть в глаза Дамиру. «Это самое. Дамир и второй. Как там тебя? Побудьте пока в другом помещении, пока чьи гоняете, тут камера нужна на час». Мылов увел их в другой коридор, закрыл почти в такой же камере на время. Дамир отошел от решетки с двумя кружками крепкого чая, с раздувшимися карманами спортивных штанов, от большого количества конфет, поставил на нары кружки и сказал Гоше: "Подтягивайся, чё ты? Дернем чайку с барабульками, да погутарим о том осем." Гоша не стал отказываться и ломаться, присели на край деревянных нар и разговор побежал как лесной ручеёк, тихо, незаметно и живо, вроде бы обо всём и ни о чём. Дамир никак не давил, ничего не выпытывал и не просил, ни к чему не принуждал и ни на что не разводил. Разговаривать с ним было легко, приятно и не чувствовалось никакого напряжения. Ни одного матерного слова, минимум жаргона, вежливость и предупредительность, уважение к собеседнику чувствовалось в любой фразе и жести, в каждом взгляде и движении. Хотя Гоша тоже, естественно, понимал, что он не в окружении своих друганов за бутылкой водки, где можно послать взаимно в далекое эротическое путешествие и позволить себе, если не все, то многое по отношению друг к другу. Поэтому больше молчал и слушал, поддерживая разговор по возможности короткими нейтральными фразами, осторожничая и присматриваясь, думая перед тем, как и что ответить, все-таки Бог его знает, что за человек и за что он по лагерям катался. От Дамира он узнал, что рядом, через стенку от того места, где они находились изначально, расположена камера побольше, также для таких, как Гоша, только там никого сегодня. Что здесь есть еще камеры для тех, кто уже является подследственным в другой части корпуса, 10 мужских и 4 женских и ждущих отправки в областное СИЗО, как транзитка. Только еще тянут из окрестных деревень сюда для перегонов в следственный изолятор. Рассказал о местных дежурящих посмен на ментах, что есть такой сержант Цыгалаев, послезавтра тут на дежурство должен выйти. Худой, низкорослый, роже вся в гнойных прыщах, злющий, как цепная собака, и с нервами у него явный непорядок. Как из головой тоже, что лучше вообще с ним не конфликтовать и даже не пререкаться. За любую мелочь, если что нет, так сразу на коридор вытаскивает и отхаживает дубинкой до тех пор, Пока сам не устанет, минимум полчаса тут может изгаляться. Конечно, в основном над суточниками, таких как Дамир, практически не трогает или ловят момент, чтоб по уху кулаком съездить, когда точно знает, что навряд ли когда-нибудь встретится, как он думает. Ответить невозможно, только вздумаешь дернуться, сразу куча ментов накинутся, да еще пару собак спустят, например, при отправке в СИЗО, да по пути еще за это по хребтине выхватывать будешь. Остальные менты более-менее по-человечески относятся, но ну, если, конечно, самому под кожу не лезть им, не грубить и не извить, не буянить тут. Нашлись пара-тройка общих знакомых, с кем пересекались в городе и кого оба хорошо знали. Старший брат друга Гошкинова с малолетки сидит, время от времени выходит. Да кто со двора или с Гошкинова дома, отсидевшие по три-пять лет знакомые? которые под бутылку водки на лавке бренкали на гитаре татуированными руками песенки про тюрьму до да волю, отложив на зоне сделанные перекидные четки в сторону. Гоша не спрашивал, не лез с вопросом, за что Дамир тут оказался, сам сказал в разговоре, что отсидел в общей сложности десятку. Три срока закрыли за нанесение тяжких телесных повреждений, а проще говоря, за невозвращенный карточный долг. Нашел должника, который бегал от него как заяц по городу целый месяц и проломил ему голову железной трубой после того, как тот начал опять передвигать сроки отдачи. Куча свидетелей при этом, и жена еще толкалась тут же, тот сейчас в реанимации, а у жены сломана челюсть и нос, схлопотала по свиному своему рылу за ругань. Надомира от жены этого дурачка, который денег должен был, Заявление и поступило в ментовку, вот через неделю задержали. Я здесь, походу, тоже ненадолго. К утру, наверное, переведут в другой корпус. Дня через два в СИЗО поеду, а там уж побыстрее бы суд. Да потом в лагерь уехать. Лет восемь-девять точно намотают. Если еще этот дебил не сдохнет в больничке, спокойно. Чуть усмешливо сказал Дамир, допивая кубчик. Заглянувшему Мылову отдали пустые кружки, скинув в них фантики от конфет. Он отвел их обратно, они перекурили и легли спать по разным углам на нарах. Гоша уснул так крепко, что даже не слышал, как увели, видимо, под утро Дамира. Спросил у Мылова, пришедшего предупредить, что в 8 часов утра приедет судья по административным делам. Тот ответил, что перевели его к таким же, как он, к тем, кто на очереди в СИЗО. Похмелье Гошка не чувствовал, организм молодой, крепкий, да и не болел он никогда после пьянок, Выпил только кружку воды из бачка после того, как Мылов поменял воду. Утром через решетку Гошу увидел, как Мылов притащил маленький столик и табуретку, поставив его наискосок от камеры. Потом зашла грузная, седая, с нездоровой полнотой, женщина лет сорока, держащая в руках кучу бумажных папок. Кое-как она уместилась на табурете, и за этим крохотным для нее столом, повелительным жестом указательного пальца, показала Мылову вывести Гошу. Когда Сазан предстал перед ней, она взглянула на него своими неестественно выпуклыми большими глазами на секунду, оторвавшись от его дела, и спросила. «Фамилия, имя, отчество. Год рождения?» Гоша ответил, судья продолжила. «При каких обстоятельствах были задержаны?» Потом, внимательно, не отрывая взгляда от Гошиного лица, слушала, что он говорит, и по окончанию его изложения, тут же не раздумывая как будто решение было уже принято давно, сказала. Назначаю вам 15 суток административного ареста без вывода на работу. Также сообщаю вам отдельно, что решение по возбуждению уголовного дела по факту обнаружения у вас при задержании ножа в порядке статьи 218, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР, то есть ношения кинжалов финских ножей или иного холодного оружия без соответствующего разрешения. Будет принято в ближайшее время, вас тут уведомят и вызовут к следователю. Захлопнула папку с бумагами на кошку и тяжело, в несколько подходов поднялась. Снося своими огромными, как дыни грудями и жирным, отвисшим животом столик в сторону, вышла за дверь. Мылов тут же увелся за на в другую, рядом находившуюся камеру, больше размером. Потом уже Гоша понял, что без вывода на работу означает, что он будет находиться в камере все это время. Других менты тягали на хозработы по 3-5 часов в день, либо рядом с самим УВД, на улице, либо где-то в городе. Где хотя бы можно было на время отойти от этой атмосферы в КПЗ и подышать относительно свежим воздухом. А на прогулке вообще никого не выводили. Гоша осмотрелся в новой камере, та же шуба на стенах, Раза в три больше помещения, площадью около 18-20 квадратных метров, сплошные деревянные нары, тянущиеся по всей ширине от стены до стены, поднятые на бетоне от пола примерно на метровую высоту. Слева от входа на бетонном возвышении находился напольный унитаз с двумя рубчатыми пластинами по бокам и новейший одиночный водопроводный кран с холодной водой точно над ним, где можно было сделать свои дела только сидя на корточках. Напротив этой вершины сантехнической мысли, под потолком, находилось небольшое окно с внутренней стороны, заделанное железным листом с дырками, а за ним, если присмотреться, можно было разглядеть две решетки. Дневного света сквозь эту конструкцию не проходило совсем, только если различить с трудом, что сейчас, день или ночь за стенами. Завершала общую картину решетка с железной дверью, которую менты не закрывали для вентиляции и ламповат на 40 заделанная в стену над входом.